Глава вторая Аша медленно приподняла обе руки к шлему Олега и, прильнув голова к голове, печально взглянула в глаза мужчины. «Помнишь, я поклялась тебе, родной крон-консорт, следовать твоим путем до конца моей жизни? Сегодня наши пути разойдутся, и действие этой клятвы будет завершено». Слезы капали, оставляя две мокрых дорожки на нежных щеках решительной девушки. «Ашенька, дорогая, прекрати! Перестань говорить глупости! Мы что-нибудь придумаем! Я соединюсь с тобой в единый защитный кокон и...» Ладонька Дерки легла на бронестекло человека в области его рта. «Не перебивай меня! Ты обязан вернуться и спасти остальных от вторжения демонов с их непобедимой армией! Я не жалею, что когда-то встретила тебя на своем пути и готова пройти по нему неоднократно снова и снова! Ты всегда останешься в моем сердце!» И никогда тебя никому не отдам. Помни об этом, любимый. Иса, я!» Замялся землянин, подбирая слова. «Если вдруг захочешь меня увидеть вновь, то ищи в эскадрилле истребителей Объединенного флота Галактической Короны под гербом герцогини Айварлин Эль Русской из рода Шорандри. Но заклинаю, не вздумай подходить ко мне и отговаривать. Когда узнаю об этом, то проклину, и тебя уже никто не сможет спасти от моего гнева». Она хочет распахнуть шлем и задохнуться, «Чтобы передать тебе недостающую энергию», – транслировал мысли симбионт. «Мы воспроизводим мантру обряда и открываем доступ к тохито для подзарядки. Останови ее, заблокируй команду, она не должна умереть, нам нужно доставить Ашу в обычное измерение», – категорично потребовал хозяин. «Это логично, непоследовательно, противоречит здравому смыслу, ведет к нашей гибели и провалу задания», – уже в ответ воспротивился нано-помощник. «Поцелуй меня», — произнесла девушка, и, не давая времени на раздумие, ее забрало откинулась Берку того ничего не оставалось, как открыть свое и прильнуть к холодеющим губам жены. Он смотрел в зеленые глаза любимой, пока они не остекленели. Лицо покрылось льдом, и ее тело рассыпалось на разноцветные искорки. «Она полностью отдала всю свою жизненную силу. Нам хватит, чтобы выпасть в реальность текущего времени создания кармана», «Только, пожалуйста, сдерживай себя! Любая эмоция сейчас может лишить нас последнего шанса!» Искин констатировал факт и на всякий случай впрыснул успокоительное, попутно герметизируя скаф и устраняя следы обморожения на лице еле живого носителя. «Открой выход в подземном хранилище данных на Ирши. Бесцветным, отстраненным тоном, едва ворочая языком, прошептал полковник, пытаясь сосредоточиться на завершении миссии. Почувствовав что-то в руке, он поднес предмет к временно подслеповатым глазам и рассмотрел прощальный подарок. Слегка замутненный зеленоватый камень памяти, тот, что обещала ему вручить Аша по возвращению на базу перед нападением пиратов. Не раздумывая ни о чем, шагнул в переход и вышел рядом с черным постаментом, магическим устройством управления хранилищем. Вот тут, оказавшись в нормальном измерении, он дал полный выход своей боли утраты. Выпустив наружу клинки, принялся ими остервенело, высекая искры, рубить черную глыбу. Но от заколдованного артефакта не удалось отбить ни одного кусочка, даже поцарапать. «Выходил, живая тварь!» — кричал, как сумасшедший Беркутов. Из ровной поверхности камня, будто из ничего... Появился стальной питон со светящимися, как фары, глазами и с огромной оскаленной пастью. Резким броском сразу опутал ноги Олега и попытался повалить того на пол. «Опять воровать кристаллы пришел! А ну, угомонись и перестань портить оборудование!» Возникли мысли недовольного хранителя в голове у землянина. Мужчина, безрезультатно рубанув его пару раз... Схватил руками и принялся скручивать узлы, как из длинного воздушного шарика. «Ты меня специально туда направила, сволочь! Даже не предупредив, чем это закончится!» Мышцы рычащего человека, усиленные нанитами, сдулись, преодолевая сопротивление бедной, ничего не понимающей змеи. Когда в процессе твистинга из нее практически получилось связать пуделя, хвост стерзанной присмыкающейся случайно коснулся висящего на груди кулона. Тут же, растворившись в воздухе, хозяйка подземелья материализовалась вновь, но уже на приличном расстоянии и в образе Ирши. Олег, потеряв объект вымещения злости, еще громче неистово зарычал. Сказывалось то напряжение, накопившееся, пока он сдерживался, видя, как умирает супруга, рванул за хрупкой котеркой, которая беззащитно прикрылась ручками от надвигающегося танка. «Прости меня, я все вспомнила, ты не мог там не побывать», Так было предначертано. Жалобно промяукала она, ожидая сильную сбучку, Но этот слабый голос внезапно остановил разъяренного человека. Не способного обидеть слабое существо. Он лишь грозно навис над ней и рявкнул. «Хватит играть со мной в кошки-мышки! Рассказывай все без утайки, что знаешь!» Собрался было взять ее за шкирку и как следует стряхнуть, но передумал. Сдулся, просто осев рядом на пол темного хранилища. «Прости, Олег, сожалею, но играть со временем опасно. Тебе даже близко подходить самому себе в прошлом или будущем нельзя. Ваши тохи-то могут притянуться друг к другу и слиться вместе с телами, и тогда ты навечно будешь потерян во времени». «Говори, я уже был здесь, ведь так? Я видел у тебя этот инфокамень». Полковник продемонстрировал реликвию, потрясая ей перед носом испуганной или делающий вид, что испугана кошка девочки. «Да, позволь, я воспроизведу тебе эту запись на головизоре. Ты запомнишь ее, после чего послание должно быть обязательно уничтожено?» Стала интенсивно ловить руку Олега. «Зачем?» – недоверчиво буркнул мужчина. «Чтобы не попало к тебе же из этого отрезка времени и не изменила ход будущих событий». Пожала плечами она. «А я, наоборот, хочу его изменить!» Снова взревел вышедший из равновесия Олег. Видимо, психика, даже подготовленного к подобным стрессам космонавта, все же дала конкретный сбой. «Пользуйся тем, что тебе уже даровано свыше. Ты и так сумел все перевернуть с ног на голову и получить шанс исправить ошибки». Девушка обняла громилу и участливо погладила рукой. «Успокоился? Готов к просмотру? Включаю». На гало-экране, в так нарастающей то местами плавной турваны, пробивающейся сквозь помехи музыки, появилась очаровательная Аша. Гибкая, подвижная, при полном макияже и одетая в черный облегающийся скаф Даже ее прекрасная рыжая головка с ушками и хвост были затянуты в черный бликующий материал наподобие латекса, напоминая обычную земную девушку в костюме кошки. Этакая пластичная черная пантера без морфирования в боевую трансформацию. Движения, любимые, были плавными, она мило улыбалась в камеру, вызывая щемящее чувство безотвратной потери самого дорогого, что могло быть на свете. И тут она красиво запела старую земную песню, которую он когда-то слышал дома. Явно этот зашхерившийся куда-то в сознании, когда нужен хитрый пострел, симбионт помогал ей подбирать репертуар. Улыбнувшись напоследок, Аша грациозно ушла, растворившись в черноте космоса. Нежный голос кошки задел за живое, и тут землянина прорвала, словно с него слетел невидимый психологический блок. Он неожиданно заплакал редкими, скупыми мужскими слезами, через которые схлынуло все накопившееся напряжение. Деликатно просидев так в тишине и темноте некоторое время, Ирша передала землянину обратно пустой белесый кристалл. Где-то вдалеке, на грани слышимости, возник и пропал легкий шорох заставивший Беркутова встрепенуться и собраться. «Кто там шуршит?» задал он риторический вопрос, хотя сам уже догадался об источнике шума. «Через декаду ты из прошлого спустишься сюда, чтобы отыскать информацию о земле. Тебе нужно подготовить помещение к встрече гостей, освободив его от нежелательных насекомых, свивших тут гнездо», намекнула хранительница библиотеки. «Нужно так нужно. Вот кому сейчас не повезет». Олег решительно поднялся и обнажил мечи. «Подожди, не забывай про темный ритуал поглощения жизненной силы. Она понадобится тебе для последующей тренировки в башне». Ходить далеко не пришлось. Разбуженные песни чужие уже висели неподалеку на стеллажах, изучая беспечного врага, забредшего на свою беду к ним расположение колонии. Подобная смелость с их стороны была обусловлена деликатностью Василия, обходившего архив стороной, дабы избежать ненужных там разрушений. Вот и образовался заповедник из полусотни самоуверенных локастов, которых требовалось проучить. А у Олега было такое настроение, вызывающее потребность на ком-нибудь отработать боевые навыки. Кроме того, поквитаться за прошлое вероломство в этом самом помещении, когда они схватили его парализованным. Окружив добычу, как стая хищников со всех сторон, первым отправили мелких представителей своего вида. Попытка связать боем землянина недоразвитыми особями была не засчитана. Их нашинкованные трупики, полтора метра в холки, попадали со стеллажей, заливая каменный пол зеленой пузырящейся кровью. Поступившая темная мана приободрила космонавта, придав ему силы и ощущение могущества. Далее он на подлете блокировал телекинезом великанов... Делал им лезвиями хирургически точные надрезы в жизни на важных местах и отбрасывал в сторону. Последние твари, решив не испытывать судьбу, бросились на утек. Ближних он просто притянул обратно, а дальних встретил на пути отступления, трансгрессировав перед ними. К явному сожалению Беркутова, противники закончились. Он уже собрался пойти поохотиться в остальных тоннелях, но Ильша его остановила. «Ты достаточно собрал темной энергии, на сегодня хватит». Не забывай, что она влияет на твою душу, на окраску твоих дальнейших помыслов. Никогда не переусердствуй с этим. «А как мне сохранить излишки про запас? Ведь обычные накопители маны отторгают ее!» Мужчина задумался о насущном вопросе, рано или поздно возникающем у любого преуспевающего предпринимателя. «Демоны поступают проще. Они вливают эту силу в мертвецов, и когда надо, черпают обратно. У них это считается очень практично». Забрать обратно силы может только хозяин поднятого у мертвия. Поведала об обычаях на темной стороне строгая учительница. «Мне, как некроманту из детских стражилок, поднимать эти трупы? Нет уж, увольте! Люди мне этого точно не простят!» Инстинктивно перекрестился Олег. «Тогда давай продолжим обучение».